Глава 8. Наверное, я слишком много думала о Ренате и её доме, потому что мне привиделся старый особняк. Я медленно шла по бесконечному коридору, придерживая подол длинного платья, остановившись у зеркала, с удивлением рассмотрела своё отражение. Девушка с сложенными в причёску светлыми волосами с жемчужным ожерельем на груди и покачивающимися в ушах длинными серьгами мало напоминала Майю Рогачеву. Скорее, светскую даму XIX века, собравшуюся на бал. Девушка держалась с достоинством, и только широко распахнутые серые глаза, выдававшие испуг, помогли мне узнать себя в этой красивой незнакомке. Прежде чем я успела удивиться, за моей спиной возникла женская фигура. На этот раз прабабушка Ренаты выглядела скромно и много старше той девушки, что на портрете в гостиной. Доброй ночи, моя, кивнула она мне как старой знакомой. Или вы ирите сейчас день? Меня охватила радость, хоть один человек из нашего мира знает, где я нахожусь. О том, что этот человек уже мёртв, я как-то забыла. Матрёна: "Простите, не знаю вашего отчества. Я умоляюще протянула к ней руки. Прошу вас, помогите мне. Я сама не знаю, как оказалась в другом мире. Не понимаю, что делать, как вернуться назад". Пожилая женщина поджала губы. "Нужно слушать, что говорят старшие, моя Я ведь предупреждала тебя насчёт кладбища. Притворившись моей внучкой, ты взяла на себя чужую судьбу. Чего ты теперь хочешь? Помощи, прошептала я. Вы правы, я совершила глупость, если не сказать хуже, но я хотела помочь Ренате. Я в долгу перед ней, а как вы знаете, долг платежом красен. Никогда не любила эту пословицу, отрезала Матрёна. Честные люди загоняют себя в угол, пытаясь расплатиться даже с придуманными долгами. А другие легко забывают о своих обязательствах или ещё хуже подставляют под удар наивных гупцов, таких как ты. Док, платежом опасен, моя. Повеси в голову я молчала. А что тут скажешь? Матрёна Оспина имела полное право злиться на меня. Я нарушила её планы в отношении Ренато и Аалы, позволила законной внучке обманом получить состояние. Я понимаю, что вы чувствуете, тихо сказала я. Но умоляю, простите меня. Помогите, если сможете. Когда вернусь назад, сделаю всё, чтобы исправить ошибку. Матрёна покачала головой. Вернуться не так легко, моя. Хотя она вдруг внимательно оглядела меня, словно впервые увидев. Вижу, мой дом тебя принял. Это платье и ожерелье носила моя прапрапрабабушка. Если дом позволил тебе встретиться со мной и даже надеть фамильные украшения, ты чем-то важна для него. Хм, как интересно. И я молчала, чтобы не спугнуть удачу. Понятия не имея, почему во сне мой облик изменился, да это и не важно. Главное, Матрёна Оспина уже не смотрит на меня, как на вредные насекомые. В её взгляде появилось тепло. Неужели всё-таки поможет? Шурша платьем, я шагнула вперёд, собираясь взять женщину за руку, но та внезапно уклонилась. «Эй, девочка, полегче». Не знаешь, что к мёртвым лучше не приближаться. А то заберу в такое место, что Эрит курортом покажется. Она провела ладонью над моей головой и о чём-то задумалась. Как странно, — услышала я, — Арина-то умнее, чем я думала. — Простите, Матрёна, — решила я напомнить о себе, — откуда вы знаете об Эрите? Что это за мир? И как мне вернуться назад? Вместо ответа женщина показала в сторону зеркала. Отражение её фигуры начало медленно таять. У нас мало времени, Майя. Не уверена, что ты сможешь снова связаться со мной. Послушай моего совета. Не рассказывай людям в Эритии, кто ты такая. Держись скромно, не привлекай внимания. Опасайся Нирада, он опасен. И постарайся найти одного человека «Он мне поможет?» — с отчаянной надеждой воскликнула я. «Обязательно. Его зовут?» Голос женщины стих. Я с досады топнула ногой. Матрёна не рассказала самого главного. Наш разговор прервался, как и в ту ночь перед летним солнцестоянием. Какая жалость! Если бы Матрёна тогда рассказала мне всё, что знала, я бы не пошла на кладбище. и не застряла бы в чужом мире без надежды вернуться назад. Но тут женщина указала рукой на зеркало. Один взмах кистью, и оба наших отражения исчезли. Вместо них появился молодой человек, лет двадцати двух, в черном костюме, украшенном серебряной вышивкой, в виде летящего дракона. «Это о нем», — говорила Матрена. Я пристально вглядывалась в его лицо, запоминая каждую черту от широко расставленных черных, как агат, глаз до пышной шапки волос. Длинные, как у девушки, ресницы, волевой подбородок, маленькая родинка в уголке рта. Как он хорош собой! Ему бы в кино сниматься. Хотя какое в эрите кино! Я смотрела и смотрела, впитывая в себя каждую чёрточку незнакомого мужчины так же как умирающий от жажды пьёт воду из родника сердце отчаянно колотилось в груди и я знала, что никогда не забуду этого человека не потому что он красавчик и произвёл на меня неизгладимое впечатление просто он мой единственный шанс вернуться домой Вклюнулась я от солнечного луча, пробившегося в щель между сучьями, и не сразу поняла, где нахожусь. Казалось, только пару минут назад я была в старом особняке Оспиных, а сейчас над головой корявые сучья и ветки с пожелтевшими листьями. Шалаш, куда меня привёл Перси? Загадочная страна Эрид? Всё правильно. Значит, мне просто привиделся сон. Тяжело вздохнув, я отодвинулась в сторону, так чтобы солнечные лучи не падали на лицо, и задумалась. Итак, что мы имеем? Во-первых, два мира, связанных между собой порталом. На земле это склеп семьи Оспиных, на Эрите, скорее всего, камень равновесия, хотя совсем не обязательно. Меня могло выбросить в любой точке этого мира, и то, что я очнулась на камне, простая случайность. Во-вторых, матрёна Оспина загадочная женщина, знающая о существовании параллельного мира. Более того, она знает людей, которые здесь живут. Когда мы встретились с ней в моём сне, она показала человека, который поможет, и советовала остерегаться чего-то. И кого-то. Я нахмурилась, пытаясь вспомнить незнакомое слово. Нирад, кажется. Что это? Человек? Животное? Какой-то артефакт? Нирад, мысленно повторила я и прикрыла глаза. Нужно узнать, что это, но осторожно, не привлекая внимания. Вдруг это какой-то запретный ритуал за одно упоминание которого могут казнить. Но если о таинственном нейроде я могла что-то выяснить, то как искать человека, не зная даже его имени, не представляла. Ходить и расспрашивать всех, кого встречу, с отчет тут странный или хуже того, шпионкой. А как обходятся со шпионами в нашем мире, я знала. В лучшем случае их ждёт длительное заключение. Вряд ли в Рите законны мягче. Поломав голову, но так ничего и не придумав, я решила разбираться с проблемами по мере их поступления. Я всё равно не смогла отправиться на поиски прямо сейчас. У меня нет ни денег, ни подходящего платья, ни знания об этом мире. Вдруг придётся много путешествовать. Судя по одежде, молодой человек принадлежит к знати. Вспомнила я костюм незнакомца, украшенный серебряной вышивкой. Уже хорошо. Кстати, на воротнике куртки у него дракон. Наверное, родовой герб. Если в Эйрите существует книга, где перечислены все влиятельные фамилии королевства, мне будет проще его найти. О том, согласится ли незнакомец помочь мне, Я старалась не думать. И последнее, самое важное. Почему Матрёна хотела отправить свою внучку и единственного родного человека в Айрит? Даже вставила это условие в завещание. Так сильно ненавидела, что решила избавиться. Впрочем, Рената говорила, что они мало общались с прабабушкой. И что та забыла о фобии Ренаты, связанной с кладбищем. Лучше тому подтверждение, но хладнокровно отправить девушку, пусть и неприятную тебе, бедствовать в чужом мире? Что-то тут не сходится. У меня голова заболела от этих загадок. К тому же я проголодалась. Вспомнив о том, что Перси оставил мне еду, я осмотрела шалаш и нашла деревянную бутыль с водой, а также несколько сухих хлебёшек, завёрнутых в широкие листья. На этот раз хлеб показался мне куда вкуснее. Или причина в том, что я начала привыкать к новой жизни? Маги и Рогачёвой, которая любила ужинать в кафе, больше не было. А безвестной девчонке, скрывавшейся в старом шалаше, нужно бережно относиться к каждому кусочку пищи. Персия пришёл поздним вечером, когда на небе зажглись первые звёзды. Луна, показавшаяся над горизонтом, тут же скрылась за облаком. Стало ещё темнее, чем прошлой ночью. Я издалека услышала его тяжёлые шаги. Подойдя к шалашу, он осторожно спросил: "Мая, ты здесь?" Прозвучавшее в его голосе беспокойство меня удивило. Неужели Перси волновался за меня? Он же понимает, сколько проблем может доставить девчонка из другого мира. Куда я денусь с подводной лодки? Неловко пошутила я, выбираясь из шалаша. Меня осыпало сухими листьями, одна из веток запуталась в волосах, и мне пришлось её вытаскивать. Что такое подводная лодка? спросил Перси. Забудь, отмахнулась я, снова напомнив себе об осторожности. Одно два слово из прошлой жизни, сказанных при чужих людях, и моей маскировке конец. Не хотелось бы, как другим пришельцам, оказаться в королевской тюрьме. Я принёс тебе платье, сменил тему пастух, протягивая мне сумку из грубой ткани. Твою одежду лучше сжечь. Жаль, конечно, она очень красивая, но если кто-то её увидит, он не договорил. Но мне не требовались пояснения. О странных вещах сразу же доложат слугам короля, а те не успокоятся, пока не найдут их владелицу. Мне вдруг пришло в голову, что Перси рискует не меньше меня. И если меня раскроют, его накажут как соучастника. "Спасибо", неловко произнесла я. "Я очень благодарна за всё, что ты делаешь". И представляю, как бы я справилась с этим одна. Люди должны помогать друг другу, иначе просто не выжить. Я скорее почувствовала, чем увидела улыбку Перси, и на душе стало светлее. Передевайся и приходи к костру. В сумке оказалась нижняя сорочка и тёмно-серое платье из плотной ткани. Также пара грубых туфель на низком каблуке. С сожалением вздохнув, я подумала, что бельё в этом мире женщины не носили. Значит, любимый комплект из натурального шёлка тоже придётся отправить в костёр. Быстро переодевшись, я собрала старую одежду. На мгновение прижала платье к лицу, вдыхая слабый аромат туалетной воды. Ландыши, мой любимый аромат. Интересно, я когда-нибудь ещё смогу его вдохнуть